Глава 20. Абиссаль. Гарри Ширер был так уверен в своих силах, что решил позабавиться, дав противнику шанс освободиться в открытом бою. Оказалось, генерал юстиции по праву носил звание чемпиона Канадской Федерации по рукопашному бою. Он и в самом деле был мастером боевых искусств. Кузьма понял это очень быстро, улетев в нокдаун при первом же стремительном выпаде Ширера. Перед схваткой Ширер заставил его выбросить оружие и демонстративно положил на пол свой универсал. «Теперь мы в равных условиях», — сказал он насмешливым тоном. «От Оскара я слышал, ты хороший боец. Пройдешь меня, и я тебя пропущу к метро. Не пройдешь — не обессудь». Кузьма, никогда прежде не решавший проблемы таким путем, замешкался и пропустил бросок противника, отозвавшийся в голове грохотом мощного удара. Пришел он в себя не сразу, обнаружив, что лежит на полу. Начал подниматься и получил еще один удар ногой в лицо, от которого перед глазами вспыхнул ослепительный свет, и боль волной затопила сознание. Однако Ширер рано праздновал победу, ударив ногой лежащего еще дважды, по ребрам и в висок. Посмотрел на распластавшееся тело противника, довольно улыбнулся. «Оскар преувеличивал твои возможности, малыш», — сказал он, — «а жаль». «Я даже не согрелся. Придется тебе разделить участь крота». Ширер нагнулся к лежащему неподалеку универсалу, протянул к нему руку и боковым зрением заметил сзади какое-то движение. Соторопью оглянулся. Его противник встал. Вид Ромашина был страшен, Разбитые в кровь губы и нос, царапину на лбу, кровоподтеки на виске и под глазом. И тем не менее он двигался и явно намеревался продолжить поединок. «Ух ты!» «Молодец какой!» — восхитился Гарри. «Неужели тебе мало? Что ж, даже интересно. Давно не встречался с достойным противником. Давай, малыш, начи...» — он не договорил. Ромашин вдруг оказался рядом, словно владел телепортацией, и в голове Гарри Ширера взорвалась бомба. Удар Кузьмы, действующего на автопилоте в бессознательном состоянии, был так силен, что представитель Секона отлетел вглубь коридора на несколько метров, плашмя упал на пол и затих. Сообразить, что произошло, он не успел. Однако и Кузьма не смог воспользоваться плодами своей победы. Из лифта в десяти шагах от жилых отсеков появился Оскар Мехти и выстрелил в Ромашина из универсала. Кузьма почувствовал тупой удар в спину, его снесло в конец коридора. Оскар стрелял гравитационными пулями и впечатал в стену тамбура. Боли он даже не почувствовал, провалившись в беспамятство. Сколько времени он провел без сознания, определить не удалось. Очнулся Кузьма от боли, ныли все суставы, болела грудная клетка, пульсировали огнем травмированные места, стреляло в висок, жгло губы и нос. Он попытался открыть глаза и зашипел сквозь зубы. Показалось, веки покрыты коростой запекшейся крови и трескаются, отзываясь иглами боли. «Слава Богу, ожил!» — донесся откуда-то издалека знакомый голос. Кузьма разлепил веки и увидел над собой светящийся потолок. Скосил глаза, стена. Посмотрел в другую сторону и увидел лежащего в двух шагах от него Хасида. Безопасник был связан, а лицо его представляло собой кровавую маску. Один глаз совсем заплыл, второй лихорадочно поблескивал, губы походили на оладьи, нос распух. «Что, не узнаешь?» — подмигнул Хасид. «Красавец!» — прошептал Кузьма. «Ты тоже хорош!» «Крепко нас отделали. Хорошо, хоть в живых оставили». Кузьма попробовал пошевелиться, застонал. «Черт, у меня, кажется, все кости переломаны. Где это мы?» «Нас перенесли в зону отдыха. Там дальше бассейн и фитомодуль. Лежи, не шевелись, приходи в себя. Кстати, ты мог бы подлечиться и сам, без посторонней помощи. Керри разбудил твой псирезерв. Ты бы помалкивал о таких вещах. Не бойся, они отключили нас от интеркома и не слышат». Керри дал мне связь с воинской линией рода. Не только. Каждый классный воин умел залечивать раны внутренним усилием. Попытайся, получится». Кузьма промолчал, прислушиваясь к своим ощущениям. Напрягаться не хотелось, боль блуждала по телу и отбивала охоту двигаться. Однако он заставил себя сосредоточиться на восприятии текущей по сосудам крови, воспринимая ее как живое существо — и вошел в нервную систему зонам сознания, проверяющим ее состояние. Это получилось у него само собой, без особых усилий, будто Кузьма занимался самолечением всю жизнь, поэтому он уже не удивился своей способности погружаться во внутренний мир и быть там господином положения. Через некоторое время он почувствовал, что может свободно дышать, не ощущая жжения в легких и боли в сломанных ребрах. Пошевелился, ожидая уколов боли в суставах, но особого дискомфорта и болезненных ощущений не было. Организм немного очистил сам себя от шлаков, вспомнив опыт предков, и подкорректировал реакции нервной системы. Хотя сломанные ребра требовали все-таки квалифицированного вмешательства врачей. «Ну как?» полегчало — полегчало, — поинтересовался Хасид, наблюдая за другом здоровым глазом. «Как будто», — осторожно ответил Ромашин, — «лежать могу». «Как ты думаешь, что они собираются делать?» «Я не думаю, я знаю. Они перепрограммировали Дева таким образом, чтобы он в нужный момент по команде остановил реактор. Через час после этого защита отключится, и Крот будет раздавлен вместе с Паньтау и со всем содержимым. Естественно, к этому моменту никого из наших спутников на борту Крота уже не будет. Думаешь, нас они тоже оставят здесь?» «Какой им смысл оставлять лишних свидетелей?» «Весело. Да уж. Помолчали. Ты точно знаешь, что Биата, Андрей и Жан не в их команде?» Хасид отвернулся, сказал глухо. «Беата хороший специалист, но, к сожалению, не боец и слишком красивая женщина. Оскар с ней. Кузьма скрипнул зубами, ублюдок. «Эй, полегче, теоретик!» Раздался зловеще веселый голос Оскара и к лежащим подошел, картинно поигрывая ножом, младший мехти. Аккуратнее в выражениях, язык отрежу. Он осмотрел связанных пленников, удовлетворенно подсокал языком, присел на корточки над телом Кузьмы. Ух и живучий ты мужик, Ромашин! Я же угостил тебя пятигравитудным импульсом. Такое любого размажет по стенке, а тебе хоть бы хны. Поделишься секретом? Кузьма прицелился и плюнул. Оскар отшатнулся, вытирая глаз. Покачал головой со злобной усмешкой и, что есть силы, пнул ромашина носком ботинка в бок, затем начал избивать его ногами. Однако этого Кузьма уже не почувствовал, потеряв сознание от первого удара, который пришелся на сломанные ребра. В себя он приходил долго, то выныривая из вихревой огненной пропасти, то погружаясь в нее с головой. Наконец очнулся, смутно улавливая какие-то странные звуки, резонирующие гулы разной тональности, визги, удары, гулкое бормотание, бульканье и шипение. Сначала принял шумы за звуковую галлюцинацию, потом за толчки и шумы крови в ушах, однако вскоре понял, что эти звуки никакого отношения к его внутреннему состоянию, паршивое состояние, надо признаться, этот гад сломал, по крайней мере, еще пару ребер, не имеют. «Что это?» — вяло спросил Кузьма, не слыша своего голоса. «Наконец-то!» — раздался тихий голос Хасида. «Это с нами, говорят, недра солнышко. Кто-то в рубке включил нам сию музыку для устрашения. Ты выкарабкался? Какого фига тебе понадобилось дразнить его? А если бы он тебя прикончил?» «Все равно. Жить осталось недолго». «Пока голову с плеч не сняли, сохраняется и шанс выкарабкаться. Знаешь, сколько ты провалялся без памяти, смельчак?» «Восемь часов. Я уже думал, что... А помочь не могу», — связали меня со знанием дела. «Тебя же не били, как меня. Ну, это как сказать?» — Хасид помолчал минуту. Они сломали мне обе руки. Кузьма вздрогнул, поворачивая голову к другу, сглотнул ком в горле, прошептал. «Ты серьезно? За что?» Их было трое. Хеслер мертв. Лапара, конечно, боец сильный, но Оскар ударил меня в спину. «Меня тоже, о oh, чёрт! Я не знал!» — Кузьмой овладела горькое чувство безнадёжности. «Что же делать? Если мы не освободимся, они уничтожат крот!» «Лежи, лечись, береги силы и не провоцируй генерала Мехтина избиения. Он и так не сильно тебя любит. Что-нибудь придумаем!» «Что? Кто нас освободит? Наверху никто не знает, что тут творится и вообще. Сколько у нас времени? Может быть, час, может, сутки. Я не о том, как долго крот будет идти до цели!» По моим расчетам осталось два дня пути, но, боюсь, до да ядра мы не дойдем. Тогда нашим наверху останется только одно средство потрясатель мироздания, хотя его применение чревато последствиями. Почему одно средство? не согласился Хасид. Разве наши не могут сделать еще одного крота и еще один паньтау? Время-то у нас еще есть. Слава Аллаху, огнетушитель действует не мгновенно. Тот, что погасил солнцем антоптеров, работал десять лет. Перед тем, как сбежать сюда, я разговаривал с оператором «Циклопа», и он сказал, что зона охлаждения в ядре Солнца расширяется с возрастающей скоростью. Реакции углеродно-азотного цикла в самом центре ядра уже перестали идти. Диаметр этой зоны равен всего 50 тысячам километров. На очереди слой протон-протонного цикла, и если... Понятно, можешь не терять времени на ликбез. Я и сам понимаю, что может произойти. Значит, ты считаешь, что второй крот не успеет, даже если он уже готов? «Не знаю, не считал. Мы идем уже шесть дней, и еще не дошли. Если бы там наверху был готов второй крот, это еще неделя, не меньше. Но ведь у нас его нет!» Хасид помолчал. «Разве дед тебе ничего не говорил?» «Нет, что ты имеешь в виду?» Хасид снова притих, о чем-то размышляя. «Правда, это уже не имеет значения?» «Что ты там бормочешь?» — рассердился Кузьма, ощущая наплывающий звон в ушах. «Наша экспедиция не основная». «А какая?» «Отвлекающий маневр для вскрытия сети агентуры дьявола и отвлечения его основных сил. Альтернативный крот сейчас доделывается на заводах новых технологий по абсолютно секретной программе и скоро будет запущен в солнце». «Не может быть», — прошептал Кузьма. «Может», — тихо возразил Хасид. «Извини, что я тебе этого не сказал. Не имел права». «Боже мой! Всего-навсего отвлекающий маневр. И какой ценой!» «Это не самая страшная цена, дружище». «Ах, дед, дед!» — горько проговорил Кузьма, которому вдруг захотелось плакать. «Все знал и не сказал. Мне не сказал. Не поверил. Если бы он тебе не верил, не позволил бы сбежать сюда из клиники. Твоему деду тяжелее нас всех вместе взятых. Он взвалил на свои плечи великую ответственность и за исход операции, и за войну с дьяволом, и за нас с тобой. Я им восхищаюсь. А я люблю». Кузьма закрыл глаза, ощущая очередное погружение в болото беспамятства, напрягся, пытаясь остановить падение в черную глубину, и это ему удалось. Тогда он начал медитировать, отстраиваться от шумов и ощущений, пока вокруг не выросли стены из приятного света, и он не остался наедине с самим собой. Время замедлило свой ход, он уснул. Очнулся Кузьма от пинка в бок и чьих-то громких голосов. Открыл глаза, чувствуя себя уже не столь погано, как раньше. Медитативное самолечение дало положительный результат. Рядом стоял Оскар с обычной издевательской ухмылкой на губах. Пнул Ромашина еще раз. «Ну что, теоретик, не умер? Надо же! Ничего не хочешь мне сказать на прощание красивое, чтобы я зарыдал?» Удар. Кузьма стиснул зубы, чтобы не застонать от боли. «Бить лежачего некрасиво» тихо проговорил Хасид. «Зато безопасно», — оскалился Оскар Мехти. «Молчи, полковник, не то сломаю тебе еще и челюсть, чтобы не вмешивался». В коридоре появились еще двое — Лапара и Ширрер, который толкал впереди антиграф-платформу. Подойдя к пленникам, они сбросили на пол еще одного связанного человека. Его лицо представляло собой кровавое месиво и было неузнаваемым, и лишь по светлым волосам Кузьма узнал пилота». «Он нам больше не понадобится», — спокойно сказал Лапара, поймав взгляд Кузьмы. «Пусть побудет тут с вами до конца». «Мерзавец!» — не выдержал физик. Оскар ударил его по голове. «Не надо», — остановил его дед Кати. «С них достаточно. Прощайте, парни. Приятно было играть с вами, как с котятами. В этой жизни мы, наверное, уже не увидимся». «Где Андрей?» — негромко спросил Хасид. Он не выдержал теста на целесообразность, не захотел с нами сотрудничать. «Абиата? Я оставлю ее тебе», — осклабился Оскар, «хотя она уже не в той кондиции, что раньше». «Обещаю», — сказал Хасид таким голосом, что Кузьму продрал мороз по коже. «Обещаю, что найду тебя везде и убью». Оскар бросился к безопаснику, но был снова остановлен лопарой. «Уходим. Отсчет пошел». «Я бы с удовольствием встретился с тобой, полковник, с презрительной усмешкой», — сказал Мехти младший «Но это, к сожалению, невозможно». «Может быть, прямо сейчас? Ты здоров, сыт, силен, руки не поломаны, я пролежал здесь без еды и воды больше суток. Поединок будет честным или слабо?» Оскар снова шагнул к лежащему на боку Хасиду, но вдруг споткнулся, встретив взгляд его здорового глаза. «Прошипел». «Жаль, я не выбил тебе оба глаза». «Время», — бросил Лопара, направляясь к лифту. «Эй, советник», — окликнул его Кузьма, «неужели то, чем тебя купили, ценнее жизни твоей внучки? Вспомни, ты бывший комиссар безопасности. Оскар и компания убили твоего сына и невестку». «Во-первых, как человека не воспитывай», — равнодушно оглянулся Лопара. «он все равно хочет жить хорошо». «Во-вторых, я не бывший комиссар и не дед твоей любимой девушки, а вид с нового поколения. Ваш упрямый Ян Лапарра не подчинился кодированию. Пришлось сканировать его мозг, память, психику и делать двойника. Таким образом, я просто его двойник, и, как понимаю, экзамен прошел успешно». «А где настоящий Ян?» — пробормотал ошеломленный Кузьма. «В бункере под домом председателя Секона, коль уж вам так необходимо это знать». «Только вряд ли он еще жив. Да и вам туда не добраться. Мы сейчас взорвем обе кабины метро». «Кстати», — псевдо Лапарра перевел взгляд на Хасида, — «спасибо за информацию о втором кроте. Хотя она нам уже не понадобится. Он не успеет дойти до ядра солнца до того, как сработает огнетушитель». Лапара и молчавший Ширер скрылись за мембраной лифта. Оскар вернулся, молча избил Хасида так, что тот потерял сознание, ударил пару раз Кузьму, вскинул руку и с улыбкой сказал. «Адью, самоубийцы! Мы знали, что вы вернетесь и хорошо подготовились. Жаль, что надо уходить, а то я бы с вами еще позабавлялся». Он ушел. Ходя позвал Кузьма и услышал неровное дыхание очнувшегося товарища. «Ты жив?» «Еще не знаю», — прохрипел Хасид. «Вот гад, печень отбил». «Будь у меня пистолет, я бы влепил ему пощечину». Кузьма оценил юмор ситуации и сдал слабый смешок. Хохотнул и хасид но тут же зашипел от боли. «Нам тоже пора выбираться отсюда». «Похоже, он повредил тебе и голову, а не только печень. Как мы отсюда выберемся?» «Ты же теоретик, вот и подумай». Сквозь гулы шипения солнечных недр донесся отчетливый стеклянный треск. Пол под пленниками вздрогнул. «Что это?» — прислушался Кузьма. «Метро. Они ушли и взорвали метро. Зачем ты говорил мне о втором кроте? Ведь ясно же, что они нас прослушивали». «Все нормально», — ухмыльнулся безопасник. «Они должны были услышать что-то важное, чтобы побыстрее смыться отсюда. Но дело в том, что линия метро-крота векторная». Кузьма с недоверием посмотрел на друга. «Ты хочешь сказать? Наши переориентировали выход. Значит, все беглецы во главе с лопарой, с этим новым видцем попадут к нашим в руки?» «Надеюсь. Правда, нам с тобой от этого не легче. Реактор Крота остановлен, пора приниматься за дело. Кстати, там ведь еще осталось зеркало. Не могли бы мы уйти через него?» «Нет», — с сожалением, вздохнул Кузьма. «Зеркала всего лишь временные петли и накопители информации. Хотя мы, может быть, открыли далеко не все их свойства. Но это уже другая история. Действительно, пора спасать экспедицию. Так как твои руки сломаны, я попробую развязать тебя, потом Жанна, а там что-нибудь придумаем». Кузьма с трудом подкатился к Хасиду, пристроился к нему таким образом, чтобы кисти рук приблизились к лодыжкам Хасида, стянутым особого рода эластичной лентой. Несколько минут пытался разорвать ленту, перегрызть ее зубами или стащить ее с ног друга, но не смог. Растянулся рядом, тяжело дыша. «Не поддается, зараза! Нужен нож!» Корпус крота поколебал мощный толчок, который не смогли погасить даже инерционные поглотители. Кузьму, Хасида и пилота кинуло к закругленной стене помещения. Гулкий грохот донесся из недр аппарата. «Дьявольщина!» — скрипнул зубами Кузьма. «Что это еще за землетрясение?» «Обиссаль, мы вошли в солнечное ядро». «Я не о звуках. Эй, Дэв, что случилось? Почему трясется крот?» Инк не ответил, продолжая транслировать в зону отдыха звуки солнечных недр, которым добавились теперь басовитые шлепки и тонкие завывания. «Дев, скотина, ты же нас слышишь!» «Он не ответит», — не потерял хладнокровие Хасид. «Толчок, наверное, означает, что Дэв отключил бур. Теперь он начнет по очереди отключать все потребители, пока не закончится запас МК батарей. Тогда нам пора петь за упокой». «Подождите, Петь», — раздался осуждающий женский голос, и в коридор из лифта выбежала Катя Лапара в комбинезоне спецназа, но с выключенной системой маскировки.